Пролог. Император Эоней не любил этот кабинет. Он был слишком огромен, помпезен и холодно неуютен. К тому же, во время похорон отца юному императору пришлось провести в нем две не очень приятные ночи. И, видимо, его подсознание до сих пор связывало это место с теми тягостными и утомительными часами. Но уже без того странного ощущения всевластности и величия, которая поддерживала его все эти долгие недели траурных церемоний и еще около недели после коронации, а потом исчезла без следа. Однако в садах зоны, который разбил его отец почти 40 лет назад в честь свадьбы со своей последней, самой любимой женой, спустя 10 лет после столь знаменательного события, ставшей матерью Эонея, больше не было помещения, где император мог бы уединиться, не бросая вызов традициям и дворцовому протоколу. И главное, что оно было столь же защищено от посторонних глаз и ушей. Так что приходилось довольствоваться тем, что имелось. К тому же он уже давно научился мелким уловкам, которые не давали вызывающему великолепию кабинета слишком уж портить ему настроение. Тем более, что сейчас на это не было времени. Император слегка поджал губы и бросил взгляд на собеседника, который сидел с противоположной стороны роскошного стола размером с королевскую кровать, вырубленного из цельного кристалла сапфира. Тот был высок, массивен. Роскошный придворный мундир сидел на нем как влитой, а лицо являло миру великолепно сбалансированную смесь преданности, почтительного внимания и служебного рвения. Но император не принадлежал к числу людей, которые восприняли бы это выражение лица слишком уж всерьез. Лорд, директор Департамента стратегических исследований, был одним из двух человек, чье слово на протяжении трех лет, прошедших с момента коронации, весило даже несколько больше, чем слово 27-летнего императора. Энна из-под тяжка бросил взгляд на лорда Эйзела. «Уж тот-то не позволит себе отвлекаться на тени прошлого». Насколько император помнил, Эйзел был младшим сыном лорда Этерея Эстера, главы боковой линии ветви Этереев, основным достоянием которых была безупречная родословная, так сказать, чистая, незамутненная голубая кровь. Он начал службу 72 года назад, еще при отце Ионея, в чине принципа оруженосца, а в должности лорда-директора пребывал уже 28 лет. Смешно было сомневаться в том, что за свою долгую жизнь он успел повидать целую кучу намного менее удобных помещений. Так что у лорда Эйзела должен был бы давно выработаться иммунитет. Тем более, что у императора были все основания считать, что этот кабинет он посещал намного чаще, чем сам Ианей. Император тихонько вздохнул и, сделав усилие, Вновь все сосредоточился на том, что излагал ему лорд-директор спокойным, размеренным голосом, так не соответствующим содержанию его речи. Все вышеизложенное позволяет утверждать, что на территории империи действует разведывательная сеть такого уровня, которая обеспечивает противнику доступ к информации особой важности. Отсюда следует, что несмотря на все мои усилия, результаты деятельности моего департамента позволяют вам, СИР, квалифицировать их в соответствии с разделом 5 статьи 2 имперского уложения о принципах лояльности трону, а посему я вынужден покорнейше просить Ваше Величество принять мою отставку и назначить комиссию Сената для расследования уровня моей некомпетентности. Лорд Эйзел замолчал и, отработанным многолетней практикой, тщательно выверенным жестом склонил седую голову. Жесткий стоячий воротник придворного мундира, сплошь покрытый золотым шитьем, врезался в шею и подбородок. Император несколько мгновений молча смотрел на крупные завитки седых волос, плотно прикрывавших макушку склоненной головы, не давая лысине ни малейшего шанса. Потом искривил губы в усмешке. «Перестаньте, Эйзил! На протяжении всех недолгих лет моего правления...» «Вы столь подчеркнуто соблюдали этикет, что я уже успел выработать иммунитет. Вы прекрасно знаете, что я не приму ваши отставки и...» Тут он снова усмехнулся. Но на этот раз несколько спокойнее и продолжил более фривольным тоном. «Не отдам вас на растерзание этой своре престарелых маразматиков. Где еще я возьму столь верного и ловкого стража моих интересов...» который к тому же не питает далеко идущих амбиций, как, скажем, Лорд и Амирен. Он сделал паузу и несколько насмешливо закончил. Я склонен предполагать следующее. То, что он до сих пор не поднял в Сенате вопрос о лояльности трону, вызвано только тем, что наш великий опора традиций пока не отказался от своих матримониальных планов в отношении меня и одной из своих дочерей. А у вас, насколько я помню, одни мальчики. И она и замолчал.